Глава 36. Вернувшись домой, Мариана решила, что в первую очередь нужно завоевать доверие виртуального ассистента. Задача была непростая. Дэвид имел привычку огрызаться и, кроме того, ничего не знал о происходящем. Картер посвящал его вкус событий в начале каждого повтора и объяснял, что такое петля времени. Теперь Мариане пришлось это делать самой, да еще и растолковывать Дэвиду, почему она его выкрала. Однако возражений не последовало. Дэвид просто ответил «Маловероятно, но не за пределами возможного». На больше Мариона не рассчитывала, а такого согласия было вполне достаточно, чтобы во вторник и среду заняться поисками Кендры Холл. Дэвид помог сузить круг расследования, обработав открытую информацию и указав с приблизительной точностью именно на ту Кендру Холл, которая была нужна. Но потом... Поиски зашли в тупик. Кендра казалась обычной, ничем не вдающейся женщиной лет двадцати с небольшим. Никаких личных сведений, кроме нескольких адресов проживания, давних постов в соцсетях и пары записей в местных архивах Мариане раздобыть не удалось. Она тасовала планшеты, подставляла данные, но не могла найти разумного объяснения внезапному исчезновению девушки. «Что думаешь, Дэвид?» «Марианна, я не психолог» я могу обработать данные, рассчитать вероятность, найти информацию, если необходимо дать указание. Попробуй высказать мнение. Почему о андрей нет никаких новых сведений? Потому что она скрывается, — бесстрастно предположил Дэвид. Ты уверен? Нет, это всего лишь предположение. Если бы она умерла, то были бы заметки о похоронах и некролог. И если бы она пропала без вести, то нашлись бы сведения о поисках. Отсутствие всякой информации наводит на мысль о том, что она скрывается. Вот так загадка. Кендра исчезла из сети внезапно, без предупреждения. Ее странички не обновлялись, она не подавала никаких признаков присутствия. шеи часто любила рассуждать о том, как здорово было бы спрятаться где-нибудь в глуши, подальше от цивилизации, но даже не признавала, что полностью исчезнуть из цифрового пространства живому человеку трудно, а то и вовсе невозможно. «Мариана, заряди мой источник питания. Осталось всего 20 процентов». Она вздохнула. Зарядное устройство было у Картера. «Поспи, Дэвид. Завтра ты мне понадобишься, а пока обойдусь старыми методами». «Воспользуйся человеческой изобретательностью», подсказал Дэвид и тут же отключился, не дав ей ответить. Мариана покачала головой и снова принялась за работу. Перед ней лежал планшет с набором сведений из биографии Кендры где она выросла, в каком университете училась, как зовут родителей и сколько в семье детей. Долго и внимательно глядя на этот бесхитростный перечень, Брена вдруг начала замечать в нем некую закономерность. Итак, каковы переменные? Открыв текстовый редактор, она решила сгруппировать биографические данные по сферам, выделяя группы разными цветами. Красным выделила все, что связано с родителями и семьей синим — сведения об учебе и образовании, желтым — подробности личной жизни, зеленым — трудовой стаж. Выпускной вечер у родственника — красный цвет, благотворительный марафон — желтый, участие в студенческой демонстрации в защиту лесов — синий. Дойдя до конца списка, Мариана взглянула на него. Догадка подтвердилась. Текст пестрел желтой, красной и синей заливкой, а зеленым было выделено лишь несколько сведений — о самом начале трудовой карьеры, учебная практика, подработка в кафе и ни слова об ускорительном комплексе Хоук. Так почему же его руководство так тщательно скрывало имя девушки и все остальное, что с ней было связано? Получается, единственной нитью к разгадке была связь Кендры с Беккетом и его командой. В тот вечер Марианна легла спать пораньше. Завтра она отправится в Хоук и сделает все возможное, чтобы раздобыть в сверхсекретных архивах «Правду о Кендри Холл». На помощь Картера рассчитывать было нечего. Расследование придется довести до конца в одиночку. Марианна прошла вместе с делегацией через главный вход комплекса «Хоук». Отпросившись в уборную, она двинулась по маршруту, который обычно проделал Картер. Помогали его старые записи, а также цепочка визуальных ориентиров и собственная мышечная память. Движения Марианны были полны странной грации, Отпала необходимость притворяться, кого-то убеждать. Три шага вперед, остановка. Через пять секунд шаг влево, бросок вперед. Проскользнуть сквозь толпу людей и опять вперед, все быстрее. И вот она у целей. Пройдя через охрану, она подключила Дэвида, чтобы открыть доступ в запретные зоны. В его инструкциях особой необходимости уже не было. Каждое следующее движение Мариане подсказывала память, в ее действиях сквозила уверенность. Из конференц-зала вышли сотрудники в лабораторных халатах. Марианна, чуть подождав, двинулась следом, держась на небольшом расстоянии. Группа служила ей прикрытием. Когда слева распахнулась дверь в центр данных и оттуда вышел какой-то мужчина, она замерла, делая вид, что проверяет телефон, а затем боком проскользнула внутрь. Уверенным шагом она прошла через приемную и, поглядывая на часы, заняла позицию у следующей двери. Через несколько минут... Из двери вышла высокая женщина с планшетом. «Привет, Кейтлин!» — окликнул ее Марианна. Женщина подняла на нее глаза и, не узнав, вежливо поздоровалась. «Увидимся позже!» кетлин с улыбкой кивнула, и дверь захлопнулась. Марианна прошла вперед, быстро поздоровалась с присутствующими и направилась к станции в дальнем углу. Сев за стол, она открыла архивы и начала в них вчитываться. «Вот и секретные файлы!» Внутри все затрепетало. Притворно зевая и потягиваясь, Марианна бросила взгляд по сторонам. У терминала напротив сидел какой-то мужчина. В углу стояли еще двое, тихо переговаривались между собой. «На самом деле любой из них мог пробраться сюда незаконным путем», — подумала Марианна. «Кто догадается? По их поведению ни за что не скажешь». Эта мысль успокоила ее. Она открыла экран входа в систему и ввела пароль Беккета. Данные загрузились, появилось второе окно с дополнительным уровнем защиты. Мысленно поблагодарив главного научного сотрудника Саманту Брэд, Марианна ввела ее данные в систему. Еще немного, и загадка Кендры Холл и проекта под названием «Фаза-2» будет раскрыта. Кендра Холл была первым человеком в мире, совершившим путешествие во времени. Значит, получается, Картер был вторым, а она, Марианна, третьим. «Петля времени» — это ведь тоже своего рода путешествие, правда, не захватывающее, как в научно-фантастических романах, а монотонное и безрадостное. Прошло два часа. В центре данных по-прежнему было тихо. Люди входили и выходили, охрана не появлялась, сигнализация молчала. Взлом системы остался незамеченным. Внимательно изучив содержимое секретного архива, Марианна нашла всю информацию, которая ей требовалась, Правда, не все подробности путешествия Кендры были ясны. В эксперименте применялось слишком много правил и процедур, чтобы избежать временных парадоксов. Кроме того, добытые сведения никак не объясняли появление аномалий из далекого прошлого. Но куда важнее оказались найденные в архиве географические координаты. Небольшая хижина посреди лесного участка, приобретенного фондом Хоук пару лет назад и расположенного в двух часах езды к северу. Кроме того, в документах были указаны две ключевые даты. Одна в прошлом, четыре месяца назад, вторая в будущем, через два месяца. Времени раздумывать над смыслом полученной информации уже не оставалось. Марианна решила дождаться следующего повтора, чтобы как следует все разузнать. А пока можно было передохнуть и выпить чашку кофе. Марианна устроилась в кресле у окна, из которого открывался небольшой вид на парк Гарднер. Издалека уже доносились приглушенные удары, но в этой части комплекса пока было тихо. Все вокруг спокойно занимались делами. Казалось, время течет медленнее, чем обычно. Марианна с наслаждением потягивала кофе. «Разрешите пройти, пожалуйста». Голос раздался где-то в другом конце коридора, но даже издалека, сквозь шум шагов, разговоров и тихий гул оборудования, Марианна отчетливо услышала его. Она без труда различала его звук в бессмысленной какофонии всех остальных звуков петли, потому что уже долгое время это был единственный голос на свете, к которому она прислушивалась — голос Картера. Она резко обернулась, и Картер, словно в ответ на ее движение, посмотрел на нее. Их взгляды встретились. Даже на расстоянии было видно, как раскрылись в изумлении его глаза и как губы невольно произнесли ее имя. Мариана кивнула ему, ощутив что навернулись непрошенные слезы нет такая встреча не могла быть случайной осталось чуть больше минуты стены трясло на мониторах мигали предупреждения перепуганная толпа повалила к выходам и только картер не двигался почему он здесь во время аварии он должен быть в наблюдательной кабине там где его в первый раз поразил зеленый луч неужели улыбка судьбы простое везение мариана не стала больше раздумывать. из глаз пробормотала она, а затем крикнула во весь голос. «Картер!» Через миг она была уже рядом с ним. Оставались считанные секунды, и хотелось сказать напоследок что-то памятное и прекрасное, но нужные слова не находились. «Извини, у меня нет с собой пончиков!» — лишь прошептала она, прильнув к нему и заглядывая в глаза. «Ничего, в следующий раз!» — нежно произнес он, наклоняясь. Ее щеки вспыхнули, поцелуй вскружил голову. Мариане никогда не узнать, какие образы проносились в тот миг в удивительной памяти Картера. Но в ее голове вспыхивали один за другим все важные моменты их знакомства, начиная с первой встречи и заканчивая минутами, проведенными вместе на яхте посреди океана. Словно растворившись во времени, Мариана старалась не упустить ни малейшего ощущения. Она разглядывала лицо Картера. Наслаждалась теплом его тела и тяжестью ладоней, обхвативших ее талию. На какую-то долю секунды ей показалось, что время замерло навсегда и конец света уже не наступит.